Глава восьмая. Бюджет. Ну, ничего. Это я могу? Легко. Жду с нетерпением. С бюджетом жить даже проще. Всегда точно знаешь, сколько можно потратить. К тому же все знают, что бюджет на то и составляется, чтобы он был в твою пользу. Так что... Ну и... «Сколько заложено в моём бюджете на сегодня?» — спрашиваю я, стоя у двери в кабинет. Прошло уже больше часа. Люк что-то ищет в своём письменном столе. Вид у него напряжённый. «Что?» — откликается он, не поднимая головы. «Я говорю, какой у меня бюджет на сегодня? Фунтов двадцать?» «Кажется», — отвечает он, даже не подумав. «И могу я их получить?» «Что?» «Дай мне двадцать фунтов». Несколько секунд Люк смотрит на меня так, словно я сказала какую-то жуткую глупость. Потом достает из кармана бумажник и протягивает мне двадцатку. «Всё?» «Да, спасибо». Я смотрю на купюру. «Двадцать фунтов». «Да уж, задачка». Прямо как будто сейчас война, и мне выдали драгоценные продовольственные карточки. странное это ощущение. У меня нет своих денег. И работы нет. И ещё три месяца не будет. Как пережить целых три месяца? Может, устроиться пока на временную работу? А вдруг это мой единственный шанс? Попробую себя в совершенно новом деле. Например, в роли ландшафтного дизайнера. Куплю себе клёвые резиновые сапоги и займусь кустарниками. «Точно! Можно открыть компанию, которая будет предлагать уникальные услуги, такие, которые раньше никто и никогда не предлагал. Я заработаю миллионы!» А все будут говорить, какая умница эта Бекки, и как мы сами до этого не додумались. А заниматься наша компания будет... Ладно, об этом позже. Я смотрю, как Люк складывает бумаги в фирменную папку «Брэндон communications и вдруг меня осеняет великолепная идея. Я смогу помогать Люку. Ведь в этом же вся суть брака. Супруги — это партнёры. Всем известно, что самые крепкие семьи — те, где жена и муж во всём друг друга поддерживают. Как раз вчера по телевизору был фильм о том, как супруги разошлись, потому что жена не интересовалась работой мужа, а вот его секретарша даже очень. Так что муж от жены ушёл, она его убила, а потом и сама застрелилась. Пожалуйста, наглядный пример из жизни. Ощущаю прилив вдохновения. Вот мой новый проект «Жена-опора». я могла бы вникнуть в вопросы руководства его компании, как хиллари Клинтон, и все бы знали, что на самом деле автор гениальных идей — я. Представляю, как я стою рядом с Люком в костюме пастельных тонов, радостно улыбаюсь, а сверху на нас падают ленты серпантина. «Слушай, Люк», — говорю я, — «я хочу тебе помочь». «Помочь?» Он поднимает глаза, всё ещё напряжённо думая о чём-то своём. «Хочу помочь тебе управлять компанией, нашей компанией», добавляю я, а в душе сама себе умиляюсь. «Это ведь и правда наша общая компания. Она называется Брэндон communications а моя фамилия теперь Брэндон». «Бекки, я не уверен. Я очень хочу тебе помочь. И у меня целых три свободных месяца. Это же гениально. Я могла бы быть консультантом за чисто символическую зарплату». Люк в шоке. «И по каким вопросам ты собираешься консультировать?» «Пока не знаю», — вынуждена признаться я. «Но я могла бы внести новые идеи. Такой свободный полёт фантазии». Лёг вздыхает. «Милая, я сейчас всецело занят сделкой с Аркодес Групп. У меня нет времени, чтобы вводить тебя в курс дела. Может быть, после этого проекта. Времени это вообще не займёт!» Удивлённо восклицаю я. «Наоборот, сэкономит!» «Я буду тебе помогать!» «Ты ведь когда-то предлагал мне работать у тебя в компании, помнишь?» «Да, помню!» Но принять человека на постоянную работу и просто взять на пару месяцев — совершенно разные вещи. Если ты решила сменить род деятельности, тогда другое дело. Люк опять начинает перебирать свои бумаги, а я обиженно за ним наблюдаю. Он совершает большую ошибку. Давно доказано, что деятельность в разных сферах чрезвычайно полезна. Мой опыт личного консультанта по одежде ему бы пригодился. не говоря уж о моём прошлом опыте работы финансовым журналистом. Да я бы за неделю в его компании революцию устроила и заработала бы для него миллионы». Люк пытается убрать папку в стол и ударяется лодыжкой о коробку с индийскими сари. «Чёрт возьми!» — раздражённо цедит он. «Бэки, если ты в самом деле хочешь мне помочь...» «Да. Приберись в квартире». «Отлично. Просто замечательно». Я приготовилась посвятить себя интересам его компании. Решила стать самой полезной женой в мире, а он, значит, считает, что я только в уборщице гожусь. Ставлю коробку на кофейный столик из сланца и вскрываю ножом крышку. Из-под неё дождём сыплются пенопластовые шарики. Вытаскиваю нечто, завёрнутое в упаковочную плёнку. Несколько секунд я смотрю на свёрток, селись понять, откуда это взялось. Потом вспоминаю. Это же расписанные вручную яйца из Японии. На каждом изображена сцена из легенды о короле-драконе. Кажется, я купила их пять штук. Оглядываю заваленную комнату. И куда мне выставить эти пять хрупких яиц? Тут нет ни единого свободного дюйма. Даже на каменной полке горы всякой всячины. Боже мой. Как я с этим справлюсь? Куда всё это сложить? Я уже под завязку набила все шкафы, шифоньер, и даже под кроватью нет места. И зачем вообще мне понадобились эти яйца? Чем я думала? Секунду борюсь с желанием нечаянно уронить коробку с яйцами на пол. Но силы воли на это не хватает. Придётся положить их в кучу под кодовым названием «Разобрать позже». Складываю яйца обратно в коробку. Перебираюсь через завал из ковров и пристраиваю коробку за дверью поверх шести рулонов тайского шёлка. Потом опускаюсь на пол, совершенно обессиленная. Господи, как же это утомительно. Да ещё теперь убирать пенопластовые шарики. Я вытираю лоб и смотрю на часы. Уже битый час ковыряюсь, а улучшений никаких. Всё выглядит ещё хуже. Оглядываюсь вокруг и впадаю в уныние. Нужно выпить кофе. Точно. Иду на кухню и ставлю чайник. Мне уже легче. Пожалуй, можно и печеньице перехватить. Из модного шкафа нержавеющей стали вытаскиваю банку с печеньем и выбираю повкуснее. Банку отправляю обратно в шкаф. Каждое моё движение сопровождается стальным стуком, который эхом разносится по кухне. Жуткая какая-то тишина. Надо будет радио купить. Провожу пальцем по гранитной крышке стола и порывисто вздыхаю. Может, позвонить маме? Поболтать? Правда, она сама на себя не похожа. На днях звонила домой, и мама как-то странно себя вела. Ничего не хотела мне говорить, а потом заявила, что ей некогда, якобы пришёл трубочист. Да к нам домой в жизни трубочисты не ходили. Наверное, у неё там были потенциальные покупатели на дом. Можно позвонить Сьюзи? Нет. Только не ей, обиженно, думаю я. Или денни Точно. В Нью-Йорке он был моим лучшим другом. Он тогда пытался пробить себе дорогу в мир моды, стать известным дизайнером. Но сейчас дела у него идут великолепно. Я даже видела его модели в ВОК. Но с тех пор, как мы вернулись из путешествия, я ему не звонила. Конечно, сейчас не время звонить в Нью-Йорк, но ничего. Дэнни живёт по собственному расписанию. Набираю его номер и с нетерпением жду ответа. «Здравствуйте!» Привет. Говорю я Денни. Это добро пожаловать в растущую империю Денни Ковица. Ясно. Автоответчик. Чтобы получить совет от Денни, нажмите 1. Чтобы выписать каталог, нажмите 2. А если вы хотите сделать Денни подарок или пригласить его на вечеринку, нажмите 3. Я дожидаюсь сигнала автоответчика. Привет. Денни, это Бекки. Я вернулась. Так что позвони мне, когда сможешь. Называю свой номер и кладу трубку. Чайник закипает. И, засыпая кофе в кофейник, я думаю, кому же ещё позвонить? Но звонить больше некому. Я ведь два года не была в Лондоне, и старых знакомых давно растеряла. Мне так одиноко. Вдруг, понимаю я, лучше бы мы не возвращались. «Нет, глупости. Всё хорошо. Просто замечательно. У меня есть муж, свой дом и туча дел. От звонка в дверь я вздрагиваю. Я никого не жду. Странно. Кто бы это мог быть? Посылку принесли? Или Люк решил вернуться пораньше? Я иду в коридор и беру трубку домофона. Алло? Бекки, дочка. Это мама». от удивления я чуть трубку не роняю мама мы с папой пришли в гости продолжает она можно нам войти конечно открываю дверь бегу на кухню наливаю в кофейник воду раскладываю на тарелке печенье потом спешу обратно к лифту что делают в лондоне мои родители привет Здороваюсь я, как только открываются двери. «Проходите, я приготовила кофе». Обнимая маму с папой, я замечаю, что они многозначительно переглядываются. «Да что у них стряслось, господи!» «Дочка, мы тебе не слишком помешали», — спрашивает мама, проходя в квартиру. «Нет, что ты? Конечно, у меня есть кое-какие дела». «Само собой», — кивает мама, — «но мы ненадолго. Просто, может, присядем где-нибудь?» «Хм, я заглядываю в гостиную». Диван окружён вскрытыми коробками, завален коврами и пенопластовыми шариками. «Порядок в гостиной мы ещё не навели. Давайте лучше пройдём в кухню». «Да уж, тот, кто придумал наши новомодные барные табуреты...» Никогда не пробовал усадить на них своих пожилых родителей. У мамы с папой ушло минут пять только на то, чтобы взобраться на них. Я же тем временем с ужасом думала, что родители, того и гляди, сверзятся с этих табуреток». «Какие у них тонкие ножки!» — пыхтит папа, предпринимая пятую попытку усесться поудобнее. Мама тем временем аккуратненько заползает на сиденье, изо всех сил цепляясь за гранитный стол. Наконец, оба взгромоздились на сиденье из нержавеющей стали. Правда, лица напряжённые и позы неестественные, как на телешоу. но как?» — настороженно спрашиваю я. Может, принести вам другие стулья? Вот ещё возмущается папа. Нам и на этих очень даже удобно». «Врёт, конечно». Видно же, как он цепляется за гладкое сиденье и рассматривает пол так, словно стоит на карнизе сорок го этажа. «Немного жестковатый, по-моему», решается сказать мама. «Ты бы купила для них в Джон-Льюисе подушечки». «Пожалуй». «Я вручаю маме с папой кружки». И легко запрыгиваю на табурет рядом с ними. Ой, больно. Усидеть на наших табуретах и правда сложно. Дурацкие сиденья отполированы. Да ещё пошатываются. Ладно, я сижу, всё в норме. Ну и как у вас дела? Спрашиваю я, взяв кружку. Молчание. «Бекки, мы не так просто к тебе заехали», — говорит папа. «Я должен тебе кое-что рассказать». «У него такой горестный вид, что у меня начинается паника». «А если дело не в продаже дома?» «А если стряслось что-то похуже?» «Это касается лично меня», — продолжает папа. «Ты болен?» — против воли вырывается у меня. «О, Господи! Боже мой, я знала, я чувствовала!» «Я не болен. Дело не в этом». В другом. Он замолкает. Трёт виски, потом поднимает глаза. «Бекки, много лет назад...» «Грэхэм, выражайся поделикатнее», — перебивает его мама. «И так стараюсь». Отец поворачивается на стуле и опасно покачивается. «Изо всех сил». «Нет, ты вываливаешь на неё всё сразу». Окончательно растерявшись, я перевожу взгляд с одного на другого. «Что вы хотите сказать мне поделикатнее?» «Что у вас произошло?» «Бекки, ещё до того, как я познакомился с твоей матерью, папа избегает моего взгляда. В моей жизни была другая женщина». «Так», — говорю я и чувствую, как сжимается горло. «Мама с папой разводятся?» «И поэтому продают дом, а я же стану ребёнком из неполной семьи». «Потом мы с ней потеряли друг друга из виду на долгие годы», — продолжает папа. «Но недавно произошло одно событие». «Грэхэм, ты её совсем запутал», — возмущается мама. «Вовсе нет, Бекки, я тебя запутал». «Есть немного, признаюсь я». Мама наклоняется ко мне и берёт за руку. «Бэки, дочка «Говоря по существу, у тебя есть сестра». «Сестра?» Я таращусь на маму в полном недоумении. «О чём это она?» «Сводная сестра», — уточняет папа. «На два года тебя старше». «Кажется, у меня в голове короткое замыкание». «Ничего не понимаю. Откуда у меня взялась сестра, о которой я впервые слышу?» «Детка». «У папы есть ещё одна дочь», — мягко говорит мама. «И он не знал о её существовании до недавнего времени. Она сама нашла нас, пока ты была в свадебном путешествии. Мы с ней уже несколько раз виделись». Мама переглядывается с папой, тот кивает. «Она очень милая». В кухне тихо. Я пару раз сглатываю. «Всё равно ничего не понимаю». И вдруг меня поражает догадка. «Та девушка, которую я видела с вами в день нашего возвращения, это была она?» Мама косится на папу, и тот кивает. «Да, она. Твоя сестра. Она приезжала к нам в гости. Дочка». «Когда мы тебя увидели, то не знали, что и делать», — нервно усмехается мама. «Не хотели с разбегу шокировать тебя этой новостью». «Да, решили тебе всё рассказать, когда ты немного придёшь в себя после путешествия», — соглашается папа. «Я цепенею. Так это была она. Я видела свою сестру. А как её зовут?» Наконец, произношу я. Её зовут Джессика, — не сразу отвечает папа. Джессика Бертрам. Джессика. Моя сестра Джессика. Здравствуйте. Вы знакомы с моей сестрой Джессикой? Перевожу взгляд с папиного взволнованного лица на полное надежды мамина. И вдруг меня охватывает очень странное чувство. Как будто в животе надувается большой... Мыльный пузырь. Какие-то нечеловеческие по своей силе эмоции распирают меня изнутри. Я не единственный ребёнок в семье. У меня есть сестра. Моя собственная сестра. У меня есть сестра!